С внешней стороны, отношения между Джемсом и сыном отличались полным отсутствием сентиментальности, как и у всех истрах форсайтов, однако отнюдь нельзя сказать, чтобы отец и сын не чувствовали взаимной привязанности. Возможно, что они смотрели друг на друга как на капитал, вложенный в солидное предприятие. Каждый из них заботился о благосостоянии другого и испытывал удовольствие от его общества. Но они ни разу в жизни не перекинули словом о более интимных вопросах, ни разу не обнаружили в присутствии друг друга какое-нибудь глубокое чувство. Их связывало что-то такое, что было сильнее слов, что таилось в самой сущности нации, семьи, ведь кровь не вода. А ни того, ни другого нельзя было назвать человеком холодной крови. Для Джемса любовь к детям стала теперь основным стимулом жизни. Сознание, что дети – часть его самого, что им он может передать свои сбережения, вот что лежало в основе его тяги к наживе. А в 75 лет какое еще удовольствие мог он получить от жизни, кроме наживы и основной смысл существования заключался для Джемса в сбережении денег для детей. Во всем Лондоне, где у Джемса было столько владений, в Лондоне, который он любил молчаливой любовью, как вместилище своих удач, не было человека, несмотря на всю его мнительность, более здравомыслящего, чем Джемс Форсайт если основным признаком здравого ума считать инстинкт самосохранения, хотя Тимоти бесспорно в этом отношении хватил через край. Джемс был наделен поразительным инстинктивным здравомыслием, присущим всему его классу. В нем, больше чем в Джолионе, с его твердой волей и минутными порывами нежности и философских раздумий, больше чем в суезине, Оказавшемся в плену у собственных причуд, Николасе, жертве своих способностей, и Роджере, мученики предприимчивости, бесперебойно пульсировал инстинкт приспособления. Из всех братьев он был наименее примечателен как по уму, так и по индивидуальности, и именно поэтому имел все шансы на бессмертие.